Глава 2. Более, наверное, всех принял случившееся к сердцу воля Чегринцев. Поразили его даже не камни, а адресованные ему слова Павла Сергеевича. Отныне он официально признавался членом большой семьи Дербетевых, с которой состоял в прямом, но далеком родстве по матери. Вряд ли ответственное решение принималось профессором накануне или сегодня поутру. Хотя князь или красный Мурза, как заглазно величала его тетушка Чегринцева, был непроницаем, что варилось в его голове оставалось всегда тайной за семью печатями. Волюшка, как и все окружающие, с детства страдал от грубой резкости Павла Сергеевича. Тот часто высмеивал мальчика, держал на дистанции именно как юнца, недопускаемого в священный круг взрослых. Тепло, забота, внимание... Проявление подобных чувств было для князя равносильно потере собственного достоинства. Иное дело показное хорошее настроение, сытный покой после доброго обеда и рюмашки. Князь подсаживался к своему столику, доставал из футлярчика карельской березы и специальные маленькие карты, принимался за гранд пасьянс Тут он позволял себе краем уха прислушаться к пустословию общего стола, подпустить незлобную шпильку, реплику, порой остроумную, порой даже добродушную. Традиционный послеобеденный воскресный отдыханчик, дербетевское словечко, бывал самым спокойным временем в семье. Остальные часы, минуты, расписанные с немецкой пунктуальностью и английским снобизмом, подчинены были ученому, вокруг него все вертелось. Пожалуй, одна Ольга, наследница отцовской крови, умела пойти напролом против папиной воли или, по профессорский презрев, не расслышать до нее касаемое. Танюша дулась про себя, но смиренно подчинялась, плакала от незаслуженной обиды в тиши, одна, незаметно, и часто получала после отповедь отца «Опять рева корова». Дразнилка вгоняла в краску по новой, Таня прятала глаза или уносилась вихрем к себе не показываясь порой до следующего утра. Воля, приводимый с детства на обеды родителями, сборище Дербетьевых терпеть не мог, знал, обязательно ткнут пальцем и унизит. Долгое время казалось, что Красный Мурза избирал его объектом насмешек специально. После гибели родителей Воля часто пропускал воскресенье, но князь, не замечая пассивного протеста, неизменно встречал особой вежливой насмешкой. «А, Вальдемар! Пожаловали! И же зовом и волюшка-вольница! Милости прошу!» Тут был явный намек на его свободную профессию, неодобряемую дисциплинированным академическим умом. Воля, пристроенный в жизни мудрыми родственниками, оформлял детские книжки. Дело это было ранее весьма хлебное, он и вуз не дул. Рисовал все, что дадут, за длинным рублем не гнался, себя не насиловал, стараясь получить заказ, по возможности, связанные с историей, стройки и пионерию, никогда не воспевал. История тешила его дилетантское самолюбие. Не достигнув больших высот, он, тем не менее, профессионально просиживал в музеях и библиотеках, знал историю костюма, мебели и, положив за правило по вольнолюбию характера не быть коллекционером, восхищался красотой и добротностью вещи, как верно раньше конюхи, понимая с измольства толк в лошадях, позволяли себе бескорыстно любоваться статными хозяйскими красавцами. Подобная жизнь его устраивала. Прекрасный пол, весьма долго его занимавший, он был знатный донжуан, теперь к 33 годам несколько прискучил однообразием сюжета. Друзья давно все женились завели семьи, воле же держался сам, впрочем, не понимая почему, в угрюмого сыча не превратился, жизнь в нем пульсировала полно, но все же последние годы он несколько остепенился, реже и реже срывался в полеты, раз навсегда решив довериться провидению, в кое верил бесханжество, но крепко и радостно. И все же, чем дальше, тем больше тянуло к Дербетевым. Князь, безусловно, фиглярничал, как себе любит со стажем, Но что-то недосказанное, невыраженное, крепко пристегивало к нему, помимо знаний, дивных рассказов за столом, всегда фабульных, всегда глубоких, Павел Сергеевич, чего у него не отнять, был редкий профессионал. Иронизировать над собой позволял только себе самому, делал это тонко и к месту, порой снимая им же созданное напряжение. Смешил общество преувеличенным покаянием или дежурной фразой, Дербетеви, знаете, все недополучившие чина поручики, но замечал сие вестение улыбки, пожимал плечами, подчеркивал просто сам факт и через пять минут снова вычитывал дочкам или жене за безделицу. Сегодняшнее прощальное слово обставил по законам риторики с пафосом уставшего аристократа, и все показалось привычной игрой, как бы не драгоценности и клад, завещанный теперь и ему Владимиру Чегринцеву. Волюшка скрылся в саду, устроился в шезлонге за кустом жасмина. Легкое опьянение в начале застолья забравшее исчезло совершенно. Легенду он слышал с детства, как все в семье, в нее не верил, Ан оказалась зря». Княжнин, бизнесмен из новых российских эмигрантов, а также по совместительству поэт-любитель, чем-то пленивший в последний месяц Арестова, говорил о необходимости оценки срочной страховки. Вместе с Ларри они взялись разработать план вывоза Ольгиной броши через знакомого дипломата в посольстве. Воля удрал на воздух наслаждаться одиночеством и тишиной. Княжнин Чегринцев знал, что это литературный псевдоним, ставший американской фамилией, его раздражал. Казалось, он не заметил иронии профессора, но, скорее всего, заметив ее, прикрылся деловым разговором как щитом. Выходил, и профессор ценил Чегринцева издавна или делал уступку родству. «Надо собираться закладом проговорил он вслух и, разом приняв решение, — и, как всегда, загоревшись, уже спешил действовать, то есть мечтал за кустом, сладко потягиваясь, хрустел пальцами здоровенных и сильных своих рук, приятно сцепленных на затылке. Крупный мясистый нос и далеко открытый лоб без единой философической морщины выделяли и отягощали лицо, намекали на спящую укращенную агрессию, за что мать ласково обзывала его «мой мешук», но никак не медведь, Большие черные и теплые глаза с детства слегка удивленно взирали на мир, но лишь невнимательный человек мог заподозрить в Чегринцеве легкомысленного простачка. На деле простодушие и открытость были лишь маской, а невинная улыбка зачастую ставила даже строгих и волевых в тупик, ибо за крепкими скулами читался терпеливый и выносливый характер. Где-то заголосил петух, мерно капала вода из крана на участке, Жарила, не доставая солнце. В тени за кустом клонила в сладкую дрему. «Всего хорошего. Вечером созваниваемся, как сговорились. Надеюсь, я его застану», — княжнин прощался с Ольгой Арестовым и Ларе на крылечке дачи. «Не очень-то утруждайтесь, Сергей. Не сейчас так в другой раз заберем», — проявляя вежливость, отговаривала Ольга. «Не стоит разговора. Надо действовать и немедленно». Он мне приятель по покеру, да и история романтическая. Тут американец сделает больше возможного. Окей, я исчезаю. Всем общий поклон, а перед Павлом Сергеевичем, извинитесь особо, рад был познакомиться. Бай!» Растягивая гласную, пропел княжнин напоследок. Ольга с Ларри скрылись в доме. аристов завопил с крыльца. «Волька, ты где? Идем допивать!» «Я тут», — лениво отозвался Чегринцев. «Извольте отдыханчикать», — сострил аристов и было собрался присоединиться к нему, как резкий голос Татьяны остановил его. «Хватит, никакой водки. Как всегда, есть все мастера, а убирать со стола некому. Виктор, изволь вымыть посуду». аристов картинно развел руками и громко прокомментировал. «Барри зовуть театрально поклонился к кусту и ушел на кухню какая у них может быть любовь в который раз подумал тигринцев аристов профессорский ставленник сын деревенских фельдшеров из-под костромы был вывезен павлом сергеевичем поступлен в университет и нынче рано защитив докторскую всерьез рассматривался как потенциальный зав кафедрой и всемогущий секретарь ученого совета свойский парень со своеобразным мрачноватым чувством юмора Обладал он стопроцентной надежностью и преданностью шефу. Князь, помыкая и кляня, как своего Виктора, пожалуй, что и любил, если способен был на такое. Неудачно отроманившая юность Татьяна к 32-м, кажется, поддавалась арестовскому напору, тот в втюрился в нее с первых дней. Умело держа осаду, он выжидал и все чаще поговаривал об их возможной женитьбе. Профессор эти разговоры молчаливо поощрял. Волюшка от одной Татьяны получал в доме настоящую сердечную теплоту, и, дружа с Арестовым, ее откровенно почему-то жалел. Впрочем, это было сугубо их дело.